Если вчера вечером инспектору было немного не по себе, то сегодня он вернулся домой совершенно расстроенным. — Что с тобой? — встретила его вопросом жена, которая даже не подняла глаза от миски, где перемешивала накрошенный хлеб с оливковым маслом. — Ничего. Тереза вздохнула. Гварнача любил вертеться на кухне и мешаться у нее под ногами и все годы их брака она безуспешно пыталась выставить его оттуда. Кухня была не слишком большая, а он занимал много места. Со временем она научилась чувствовать его настроение, и если он снимал форму и принимал душ, прежде чем появиться на кухне, значит, он был расположен поговорить с женой и собирался понюхать, а может и попробовать, что готовится на ужин. Темная молчаливая фигура, которую она заметила краем глаза, не предвещала ничего хорошего. — Ты такой из-за дела Бруно-Монти? — Нет. — Да, я не знаю. Она вытряхнула обжаренный хлеб в миску и пошла к шкафу за оливками и макаронами. — Пожалуйста, не путайся под ногами, Салва. — Он чуть отступил и снова замер, как вкопанный. «Может, пойдешь посмотришь новости?» Он промолчал. «На ужин у нас спагетти аля ля с хлебными крошками». «Где мальчики?» — наконец спросил он. «В своей комнате, наверное, делают уроки. Позовешь их. Вода кипит. Салва, пожалуйста, ты торчишь тут, как выброшенный на берег кит» пока я пытаюсь накрыть на стол к ужину. Мог бы хоть бутылку вина открыть, к примеру. Я поставила стаканы? Поставила. Уйди с дороги. Не знаю, что на тебя нашло. Когда ты в таком состоянии, это все равно, что разговаривать со стеной. Напомни мне купить спагетти, когда мы пойдем за покупками. Дают три пакета по цене двух. Откроешь ты бутылку или нет? Он стоял, вслушиваясь в такие привычные утешающие звуки ее голоса, и чувствовал себя гораздо лучше. «Что ты собираешься сейчас делать?» — продолжала выставлять его с кухни жена. «Может, новости посмотрю». «Что на ужин?» — спросил инспектор. Он слышал лишь голос, смысл ее слов не доходил до него. Перед сном, закрывая ставни, он почти пришел в себя. Спагетти и красное вино прекрасно восстанавливают душевный покой. Несмотря на это, когда он лежал, вытянувшись под одеялом, и наслаждался самыми спокойными минутами дня, пока Тереза сновала взад-вперед, убирая вещи, разговаривая с детьми и накладывая крем на лицо, в душе все же копошилось какое-то неясное беспокойство. «Ничего серьезного?» Что-то незначительное, смутное, неопределенное. Но это чувство не оставляло его. знаешь что то-то...» «Действительно намного сообразительнее Джованни. Но вся беда в том, как он относится к делу», — обратилась к нему Тереза. Инспектор не мог понять, о чем идет речь. «Если хочешь знать мое мнение», — продолжала она, «есть много способов сладить с гордыней». Джованни знает, что он медленнее соображает, и не против того, чтобы плестись в конце и просить о помощи, если она нужна. А вот то-то нравится думать, что он может и вовсе не учиться. Так не должно быть. Ему нужно взяться за ум, чтобы хорошо закончить учебный год».